Вовец, навалившись спиной на стену, сполз на пол. Все пропало. Он сидел в кромешной тьме, держа бесполезный кабель с еще раскаленным электродом, и слезы бессилия и отчаяния наворачивались на глаза. Агарок сверла светился малиновым кончиком. Кончик темнел, угасая, и вместе с ним угасала надежда. Вовец встал, держась за холодную стену, глаза щипало и резало, Хотелось заплакать, но он держался. Нельзя отчаиваться. Нельзя отдаться расслабляющему и обезоруживающему страху. Надо собрать в кулак волю и намотать на него нервы. Только так. Осторожно провел в воздухе ладонью и почувствовал легкое тепло. Шарнир еще не остыл. Нащупал верхнюю часть оси, взялся за шляпку, пошатывая стороны в сторону, потянул вверх. Почувствовал, как она поддается. Отверстия шарниров были для стального стержня несколько просторны, и он с перекосом чуть поднялся вверх, но тут же застрял. Эх, если бы вовец успел снять с оставшегося кусочка шляпки еще хоть пару миллиметров, или было бы чем выколотить чертову ось. Надо все-таки попытаться ее каким-то образом вытащить. Нельзя сдаваться, когда дело почти сделано. Под верхней шляпкой оси появился зазор, хорошо ощутимый пальцем. Вовец быстро расплел свой импровизированный кабель, обмотал пару раз проволоку вокруг оси под самой шляпкой, перехлестнул конец через верхний пруд решетки, потянул, повис всем телом. Проволока лопнула, и он упал. Это ничего. Поднялся, нащупал шарнир и с радостью почувствовал. Ось вышла уже почти на сантиметр. Сложил проволоку вдвое, опять намотал, перекинул через решетку, как через блок налег как следует и снова медный провод лопнул. Но ось еще немного вылезла из шарнира. Он накручивал, рвал, снова наматывал провод, отбрасывая короткие обрывки, и каждый раз ось вылезал еще хотя бы на миллиметр. Наконец раздался щелчок и решетка качнулась. Ось вышла из нижней части шарнира. Вовец навалился на решетку, прогибая ее внутрь коридора. Он был не толстым, скорее даже худым, и ему не составляло большого труда протиснуться в клиновидную щель между решеткой и бетоном косяком. В обоих концах коридора по-прежнему стояла глухая непроглядная тьма. Он снова навалился на решетку, теперь уже пытаясь вернуть ее в первоначальное положение, затем просунул руку в камеру, нащупал вверху провод и зацепил за решетку. Теперь, когда починят электричество и станут открывать камеру, Кому-то очень не поздоровится. Вовец недолго размышлял, в какую сторону идти. Только в том направлении, в котором везли тележку с забитыми бомжами, потому что в противоположной стороне, скорее всего, тупик. Он пошел осторожно ступая, касаясь стены пальцами правой руки. В левой руке держал осколок плафона с острой, как бритва, кромкой. Остаток провода, скрученный в плеть, висел на шее. В боковой карман пиджака на всякий случай положил лампочку. Мертвая тишина, непроглядная чернота мрака, неподвижный сырой воздух подземелья. Вовец начал терять ощущение, где верх, где низ, как космонавт в невесомости. Он ступал короткими, неслышными шагами, трогая шероховатую стену, ощупывая кончиками пальцев следы деревянной опалубки, в которую заливали бетон. Под пальцами неожиданно оказалась пустота. Вовец повел рукой и наткнулся на холодный металл решетки. Понял, это та самая камера, из которой вышвырнули неизвестного бедолагу и успокоили дубинкой по голове. Опять стена и снова решетка. Может, в этой камере кто-то есть? «Эй!» – тихонько позвал вовец. «Здесь кто-нибудь есть?» Он прислушался, затаив дыхание. «Эй! Кто-нибудь?» Ответа не последовало. Не было здесь никого. Темнота и пустота. Оставалось только идти дальше. И он пошел. Через несколько шагов опять встретилась камера. Ловец снова покликал, прислушиваясь. Очень трудно идти вот так одному в кромешном мраке, в мертвой тишине, ощущая со всех сторон угрозу. Он миновал пять или шесть камер, но никто не откликнулся на его призывы. Вдруг послышались какие-то звуки. Вроде кто-то всхлипывал. Вовец покрутил головой, пытаясь уловить, с какой стороны доносятся эти звуки. Не почудилось ли ему? Нет, не почудилось. Тоненький плач доносился от противоположной стены коридора. Выставив руку, он мелкими шажками двинулся на звук. Рука наткнулась на решетку. Значит, и по ту сторону коридора расположены камеры. «Кто здесь?» «Отзовись!» — негромко позвал овец. «Слышишь меня?» Послышались шевеления, осторожные приближающиеся шаги. Неожиданно вспыхнул синий огонек зажигалки. Высокое газовое пламя высветило испуганное лицо девушки. Даже этого маленького количества света хватило, чтобы увидеть, как она красива. Пышные каштановые волосы обрамляли идеальный овал смуглого лица, чуть припухлые чувственные губы, тонкие ниточки бровей, словно выведенные по лекалу, и глаза огромные, чистые, завораживающие, затягивающие в глубину, даже темные подглази не могли их испортить. Вовец они не имел, пораженный увиденным. Такой встречи он и представить не мог. Девушка, казалась пораженной не меньше, тоже внимательно его разглядывала. Наконец, первая прервала молчание. Откуда вы? Ее голосок был так пивуч, интонации так проникновенна и нежна, что сердце вовца затрепетало, как рыбка на крючке. Он почувствовал, что попался. Эти глаза, этот голос могут приказать ему все, что заблагорассудится, и он не сможет воспротивиться. Он все покорно выполнит. Женские чары страшное оружие. Они размягчают стальные сердца храбрецов, трусов делают львами, умных — глупцами. А глупцов? О, глупцов обращают в рабство и делают с несчастными рабами. Ой, что только они не делают. Вовец с трудом разлепил запекшиеся губы и хрипло прошептал. «Я из камеры выбрался. Отогнул решетку. Меня Володей зовут. А вас как?» Улыбка ее была столь же обворожительна, как и голос, а зубы напоминали жемчуг. Все так же внимательно глядя на вовца, она достала длинную сигарету из нагрудного кармана рубашки, прикурила и погасила зажигалку. «Газ может кончиться. Надо поберечь». Ароматное облако дыма окутало вовца овца. «А зовут меня Евгения или просто Жека. Помогите мне выбраться из этой тюрьмы. Мой муж отвалит вам кучу денег». «Сколько запросите? 10 миллионов? Двадцать? Сто?» «Я сейчас напишу его телефон на всякий случай». Она зашелестела чем-то внутри камеры. Снова вспыхнул огонек зажигалки, но на этот раз внизу, ближе к полу. Жека сидела на корточках, опершись спиной о решетку. Пристроив на колени, плотно обтянутые джинсами, миниатюрную записную книжицу, она таким же миниатюрным карандашиком вывела несколько цифр. Огонек снова погас. Высветив напоследок оцинкованное ведро возле решетки. Вот, где ваша рука? Их ладони неловко встретились в темноте, и вовец получил крошечную бумажку. Он тут же переправил ее в нагрудный карман пиджака. Там у вас ведро стоит. Может, с водой? Пить страшно хочется! Нет, это. смущенно хихикнула девушка. В общем, вроде горшка, а вода есть. Я сейчас принесу. Снова коротко вспыхнул огонек. Жека сориентировалась, пошуршала по нарам и вскоре вернулась к решетке. Вот, держите. Побулькала она в темноте. Вовец нащупал между стальными прутьями пластиковый баллон из-под газировки, почти полный. Тепловатая вода отдавала пластмассой, но он не мог оторваться, пока не ополовинил баллон. Отдышался и уже спокойно сделал несколько хороших глотков. Просунул баллон обратно. «Держите, пока все не выпил. И дайте зажигалку, я замок осмотрю». Замок располагался между двух листов металла и действительно был вагонный, с треугольным стержнем в круглой дырке. Пальцами не ухватишь. «Эх, инструмент нужен», — сокрушенно произнес вовец. «У меня щипчики есть маникюрные и пилка для ногтей. Может, подойдет?» Щипчики оказались такими же миниатюрными, как записная книжка с карандашиком. Зато пилка хоть куда, длинная и узкая. На ощупь, зажав стержень замка маленькими кусачками, вовец стал осторожно поворачивать их левой рукой. Правой он вставил в отверстие узкий конец пилки и пытался им нащупать хоть что-нибудь в механизме замка, какую-нибудь пружинку. И вроде что-то нащупал. Какую-то деталь, движущуюся вслед за вращением треугольного стержня. Еще немного и замок откроется, но тут с резким звоном щипчики развалились. Пережал в овец хлипкие рукояточки, пытаясь крепче и надежнее зажать стержень. Но он все же успел просунуть внутрь пилку, зафиксировав механизм замка, не дав язычку вернуться в прежнее положение. Ну что там? Нетерпеливо спросила Жека. Щипцы сломались. А замок? Замок целый. Извиняющимся тоном пробормотал вовец. Жалко. Удобны были щипчики. Я к ним привыкла. Главное, острые. Вовцу нечего было ответить. Он посветил зажигалкой. Замок почти открылся. Язычок буквально несколькими миллиметрами цеплялся за выемку в стальном швеллере, выполняющем роль дверного косяка. В зазор между дверью и швелером он разглядел, что язык замка скошен с внутренней стороны. Шальная мысль пришла в голову. «А что если...» Он налег на дверь и почувствовал, что она поддается. «Женя, тяните решетку на себя. Как можно сильнее!» Звякнул отставленное в сторону ведро. Оба громко сопели и пыхтели, пытаясь вдавить решетку внутрь камеры. «Нет!» Похоже, ничего не получилось. Вовец снова зажег газовый огонек и с радостным удивлением обнаружил. Получилось! Скошенный язычок, позволявший тюремщикам захлопывать дверь камеры без ключа, на этот раз сработал против них. Грубо сваренная, с большими зазорами решетка все-таки прогнулась немного внутрь камеры, и язык замка выдавился из своей законной выемки, и на самом ее краю уперся в швеллер. Вовец вытащил из механизма замка маникюрную пилку, приткнул ее кончиком под язык замка и потянул решетку на себя. Что ж, пилка для ногтей как поверхность скольжения оставляла желать лучшего. Только сейчас вовец понял, что поторопился и совершил непростительную ошибку. Конечно же, придавленный сильной пружиной стальной язык не мог свободно скользить по ее насечкам. Если бы вовец воткнул пилку другим, гладким концом, все прошло бы как по маслу. «Дави на дверь!» – скомандовал он. Женя с той стороны налегла на решетку. Вовец удерживал пилку. Дверной язык противно заскрежетал, словно неопытный слесарь прошелся ржавым напильником по покаленной железке. Дверная кромка врезала в по пальцам так, что он чуть не взвыл на весь коридор. «Ура!» – дурашливым шепотом воскликнула Жека. «Свободу палить заключенным!» В было не до смеха. Он тряс рукой от боли. В слесарке это называется сыграть на балалайке, когда человек врежет себе по руке, а потом молотит ею по воздуху, пытаясь охладить жгучую боль. Он только удивился, что Женя так быстро перешла от слез к веселью. «Дай воды», — попросил негромко. «И вообще, забери с собой все полезное». «Печенье брать? А то меня уже тошнит от него и от шоколада». «Конечно, бери». Я уже черт знает сколько не жрамши. Он вдруг застыдился этой своей привычной пролетарской грубости. Хорошо, что хоть ничего не видно. А вот то, что юная девушка так действует на него, 35-летнего мужика, это неправильно. Он пошарил по полу, нашел пилку, сунул в карман. Потом отыскал обломки щипчиков и забросил внутрь камеры. Для тюремщиков исчезновение узников должно оставаться загадкой. Пусть гадают, как они выбрались на волю. Женя вышла в коридор, подсвечивая вялым огоньком зажигалки. Газ кончался. На плече висела сумочка, в руке цветной полиэтиленовый пакет. Овец пакета взял. Ого, тяжелый. Захлопнул дверь камеры. Нащупал в полиэтиленовом пакете круглую пачку импортного печенья. Набил полный рот и запил водой. Потом шоколадку вышарил. Сразу полплитки схряпал, жевал да глотал, как бутерброд.